Ресторан «The Ivy», Великобритания, Лондон. 15 декабря, среда 22.22. 22. Время местное. Чудо молчат, словно воды в рот набрали. Умцы усиливают давление. А Юсур требует, чтобы мы взяли его в долю. — И Это хорошо, — кивнул Кумар. — Но мне не нравится молчание рыжих. Они что-то замышляют. — Мальчики! «А что мы будем делать после ужина? Отправимся в какой-нибудь клуб или к вам?» «Сначала в клуб». Чудо надеется, что все само собой рассосется. Наломали дров и теперь не знают, куда деваться. «Хорошо, если так». «Не волнуйся, Урбек. Я чувствую, они гнутся. Помолчат еще пару дней. Увидят, что мы не отстаем. И запросят мира». Томба старый хитрец. Он прибыль издалека видит. Просто так в дело проситься не станет. Мальчики, ну что вы все о делах? Надула губки одна из девушек. Да еще о непонятном языке. Это румынский? Шассы в целях конспирации разговаривавшие по-русски переглянулись. С Чего ты взяла? Осведомился жар Ну, я смотрела кино. Как симпатичный брюнет превращался в летучую мышь. Оно как раз про эту самую Румынию. У вас на родине все такое готичное. Милая, а про другие страны ты кино смотрела? Про Америку. Пусть лучше считает нас румынами, буркнул Рубек. Одну из блондинок звали Мартой, вторую Мэри. И шасы постоянно ошибались в именах. А учитывая, что они еще не решили, кто с кем будет развлекаться, путаница вносила вообще не дополнительную пикантность. Я сразу поняла, что вы из Азии. Вы такие энергичные. Ты еще не знаешь, насколько я энергичен. Зато я знаю. Урбек поперхнулся и с тоской посмотрел на остановившегося рядом со столиком мужчину. Шевельнешься, пожалеешь. Еще три масана за спиной Хамзи. Да и позади самого Кумара наверняка не пусто. Посетители ресторана продолжали мирно вкушать, не обращая внимания на разворачивающуюся совсем рядом драму. Не видели. И ничего не видели. Масаны позаботились скрыть от посторонних свои действия. Все, твоя экономия, проскрипел биджар. «Я ведь говорил, что надо брать охрану!» «Думаешь, она бы помогла?» «У нас было бы время смыться!» «У вас будет время поругаться!» — усмехнулся Масан. «За столик мы уже заплатили. Поехали!» «Далеко?» — спросила Марта. «Видишь ли, милочка!» — через силу улыбнулся Хамзи. «Мы неожиданно встретили старых друзей!» И должны немедленно ехать к ним в гости. А вы? А они поедут тоже. Невозмутимо закончил за шаса вампир. Так веселее. Кому?